Третье. Благородство и низость. Всякое проявление высоких благородных чувств кажется натуром низким, чем-то нецелесообразным и оттого странным и диким. Случится им услышать о таком, они хитро подмигивают, будто хотят сказать, «Наверное, здесь есть какая-нибудь выгода. Кто его разберет?» С подозрением Недоверчиво глядят они на человека благородного, будто тот скрывает что-то, будто ищет выгоду свою где-то по темным углам. Убедившись, однако, что нет здесь никакого корыстного умысла и скрытой выгоды, они потешаются над благородством, считая все это глупостью и придурью. Они презирают человека благородного, видя, как он радуется, как блестят его глаза. Как же можно радоваться тому, что оказался в убытке, Как можно самому себе желать дурного? Наверное, это такая особая болезнь разума, которая проявляется в подобных приступах благородства, полагают они и при этом снисходительно посматривают на этих безумцев, носятся все время со своими маниакальными идеями, да еще и радуются им. Разве можно на них смотреть иначе? Натуры низкие отличаются тем, что никогда не упускают свои выгоды. Именно выгода составляет суть всех их помыслов и чаяний, которые в них сильнее самых сильных инстинктов. Главная их задача — не поддаться силе этих инстинктов и уберечься от безрассудств. Вот вся их мудрость. Вот что лежит в основе их чувства собственного достоинства. По сравнению с ними натуры благородные, менее разумны. Ведь человек благородный, великодушный, готовый к самопожертвованию, в действительности подчиняется лишь своим инстинктам, и в те лучшие мгновения жизни его разум умолкает. Зверь, защищающий свое потомство с риском для жизни, или, например, зверь, неотрывно следующий в течки за своей самкой, не покидающий ее даже в минуту смертельной опасности, не думает ни об опасности, ни о смерти. Его разум также умолкает, ибо он весь во власти своего инстинкта сохранения рода. Им движет влечение к самке и страх лишиться этого удовольствия. Он как будто становится глупее, чем обычно. И то же происходит с людьми благородными и великодушными. Они руководствуются лишь чувством, в основе которого желание или нежелание, и сила этих чувств такова, что интеллект умолкает или полностью подчиняется им. Его сердце в таком случае как бы заменяет разум, и это принято называть страстью. Правда, иногда встречается и полная противоположность страсти, так сказать, страсть наизнанку. Вспомним, к примеру, Фонтенеля, которому когда-то кто-то сказал, положив ему руку на сердце, «Вы думаете, у вас здесь сердце, любезный друг?» «Нет, ошибаетесь. Это мозг». Именно это безрассудство, или точнее сумасбродство страсти и презирает человек низкий в человеке благородном. Особенно в тех случаях, когда чувства эти направлены на объекты, ценность которых представляется ему совершенно мифической и весьма условной. Его раздражают те, кем движет лишь одна страсть — набить себе брюхо. Хотя он вполне понимает всю деспотическую прелесть этой страсти, но он не понимает за то, как можно во имя страсти к познанию поставить на карту свое здоровье и свою честь. Вкус человека возвышенного ориентируется на исключения, на вещи, которые оставляют обыкновенно равнодушными, ибо кажутся какими-то пресными, без изюминки. Его критерий ценности весьма своеобычен. Но он-то, как правило, твердо верует в то, что избирательность его вкуса никак не связана с неординарностью его критерия ценности, и, более того, пытается свои собственные представления о том, что ценно, на что нет, выставить как общеизвестные – и от того же и вовсе теряет всякое понимание действительности и связь с практической реальностью. Крайне редко у человека благородного хватает разума на то, чтобы просто понять, что перед ним самый обыкновенный обыватель и найти с ним общий язык. Чаще всего он уверен, что страсть, которая присуща ему лично, в скрытом виде присутствует во всяком и каждом. Он твердо верит в это и изо всех сил старается убедить в этом других. Если даже такие исключительные люди не чувствуют своей собственной исключительности, то где уж им понять человека заурядного и по справедливости оценить какое бы то ни было правило? И вот они принимаются рассуждать, о глупости, неразумности и нелепости человечества, изумляясь, отчего это мир погряз в безумствах и почему не хочет осознать и открыто заявить о том, что ему нужно. Вот она, вечная неблагодарность благородных.